Когда я умолк, спросил только, — Вы понимаете, что делаете, мистер Хардинг? Если окружной прокурор решит поддержать обвинение, вашему сыну придется давать показания перед судом. Конечно, я все понимаю. Он помолчал. Я думал, хочет спросить еще о чем-то но он только устало сказал ладно приведите его завтра утром на центр стрит в половине десятого подойдет конечно спокойной ночи мистер хардинг вначале я рассказывал по комнате спать совсем не хотелось но мне быстро опротивило бесцельно топтаться на месте и я направился в спальню Свет на моей половине кровати Бетти оставила. Сама она лежала с закрытыми глазами, но я-то знал, что не спит. При взгляде на ее бледное, осунувшееся лицо, меня бросило в дрожь. Раздевшись в ванной и погасив свет, лег в постель. Напряжение, охватившее ее, стеной лежало между нами. Машинально. Прекрасно понимая, что пропасть между нами непреодолима, я протянул к ней руку. Она лишь вздрогнула. "Нет, Бил. Нет". Голос звучал резко. Рука судорожно оттолкнула мою. Я лежал рядом с ней почти в таком же напряжении и отчаянии, как и она. Не выдержав, встал и ушел в комнату для гостей. Долго не мог заснуть. Старался убедить себя, что все постепенно образуется. Как только кончится история с Рики, и все поймут, что действовал я правильно, у меня еще будет возможность сделать Бетси счастливой. Найду себе новую работу. Эллен уволим. Переберемся в меньшую квартиру. И там начнем новую жизнь, в которой отдавать и брать мы с Бетси будем поровну. Пока же нужно потерпеть. Вот только меня пугала мысль о реке слабой фигурке на скамье подсудимых. А когда я уснул, снилась Анжелика, шла ко мне с сияющим лицом, раскрыв объятия. Значит. Я была не совсем сумасшедшая, что любила тебя. Но когда она меня обняла, руки медленно превратились в скользкие, мерзко-зеленые щупальца, потащившие меня во тьму. Проснулся я в восемь часов и в какой-то нелепой попытке сделать вывод, что ничего не случилось. Первым делом убрал постель. Бетси не было. Одевшись, направился в детскую. Собирался потребовать от Эллен, чтобы оставили нас с Рикки от них. Но этого не понадобилось. Исчезло, как только я открыл дверь. Рики уже позавтракал и сидел за столом, болтая ногами. Я почувствовал себя палачом. «Привет», — начал я, — «сейчас мы вместе пойдем к одному знакомому, и ты ему расскажешь о своей другой мамочке». — Почему? — Потому что он хочет это знать. — Когда пойдем? — Прямо сейчас. — Но мне нужно в школу. — Не сегодня. — Разве не здорово, «Разок пропустить школу, а? Что скажешь?» «Нет», — сказал он. Но с чисто детской легкостью принял все спокойно. Я помог ему надеть пальто. Когда мы подошли к выходу, спросил, «Мама тоже пойдет?» «Нет, только ты и я». «Почему?» «У нее другие дела». «У меня тоже». Мне нужно было в школу.